«Девяносто второе. Я сначала погляжу на него, а потом ты куда-либо поедешь. Он не станет перед тобой вытанцовывать. Ты представила меня бездушным монстром, или я ему мешаю?» Ноэль отказался знакомиться. «Я бы просто посмотрел ему в глаза. Ты ведь дитя неразумное. Тебя нельзя отпускать с кем попало. Еще скажи, что ты обо мне беспокоишься. Я о себе беспокоюсь. Если что, мне перед твоей мамашей отчитываться». «Зараза в доме мне тоже не нужна».